Глава сорок восьмая. Урод. После тура по России и участия в качестве специального гостя фестивале Мисс Рок Европа девяносто два в Киеве накануне своего дня рождения третьего июля тысяча девятьсот девяносто второго года я вернулась в Москву. Это был редкий день рождения, который я проводила в России, и отметить его я решила в Кегельбане гостиница Москва вместе с бригадой S. Happy fucking birthday to you! Вынесло на рали Сергея Гарик. Этим двоим только дай повод погулять. Боулинг был заполнен едой, выпивкой и гостями. Я переходила от одного к другому, принимая поздравления и подарки. Домой вернулась полностью измученная и готова была уже рухнуть на кровать, как вдруг зазвонил телефон. Звонил молодой кинорежиссёр Роман Качанов. Хочу пригласить тебя сыграть роль в моём новом фильме, сказал он, когда я сняла трубку. Это сказка для взрослых. Кино. До сих пор я никогда об этом не думала. Но как и многое другое в моей жизни, когда вдруг представляется новая возможность сказать нет, я не могу. Мы встретились с Романом, чтобы обсудить фильм, мою роль и примерить несколько платьев, посмотреть, как я буду выглядеть в облике своего персонажа. У меня только одна просьба, чтобы волосы мои сохранились в своём виде, сказала я ему. Не знаю, Почему мне это казалось столь важным? Но Роман согласился. Болтать по-русски я уже научилась, но кирелица все еще давалась мне с трудом. И прочесть сценарий самостоятельно я была не в состоянии. Друзья переводили мне уже опубликованные комментарии. Журнал Эфир считает, что с точки зрения жанра фильм будет представлять собой фантастическую сказку с элементами комедии. Читал мне вслух большой Миша, а Инна Ткаченко из газеты Коммерсант-Эль и пишут, что Урод отличный пример российского комедийного мистификаторства, доказывающий: нет ничего смешнее страшного. Урод появляется на свет в провинциальном роддоме в возрасте примерно 30 лет и начинает своё путешествие по жизни. Он обладает уникальным даром принимать образ любого, кто привлечёт его интерес: от графа Монте-Кристо до Арнольда Шварценеггера и Иисуса Христа. За ним, естественно, охотится маньяк из КГБ. Урод, как положено, влюбляется, но не прежде, чем прочтёт откровение Камасутры. Нет ничего забавнее борьбы добра со злом. "Вау", произнесла я после некоторого молчания, пытаясь переварить услышанное. Звучит как полное безумие. "Ну, для тебя ничего сложного", меланхолично заметил Миша. "Ты сама ведь, по сути, безумна". Мне досталась роль возлюбленной урода, американки по имени Джейн. Самого урода играл Никита Высоцкий, сын знаменитого Владимира Высоцкого. Великий Бартумир в 1980 году, но ну и спустя десятилетия никто не смог обогнать его по количеству продаваемых пластинок. А маньяка из КГБ играл великолепный Алексей Злотницкий. Просматривая уже готовый фильм, Я поняла, что Золотницкий один из лучших актёров, которых я когда-либо видела на экране. Он умудрялся быть одновременно страшным и смешным, карикатура, но ужасно похожая на людей вокруг. Это было просто невероятно. Снимали мы в Москве и в Сочи. Сочи был прекрасен, и я без труда представляла стекающиеся сюда летом толпы туристов. В Москве же зима выдалась невероятно суровой, жуткий холод. Чуть ли не самое яркое воспоминание об этих съемках. Многие съемочные дни были натурными. И после каждой сцены я неслась в автобус согреться. Уже буквально через пять минут пребывания на воздухе я переставала чувствовать свое тело, спотыкаясь, чертахаясь, неслась к теплому автобусу на ногах ледышках, как пущенный с огромной скоростью футбольный мяч. Я влетала в автобус, меня тут же укутывали в тёплые одеяла, растирали кости и ступни и отпаивали горячим чаем, готовя таким образом к очередному выходу в чудовищную стужу. Самой смешной в процессе съёмки оказалась сцена, где мы с Родом взбегаем вверх по длинной лестнице и в какой-то момент останавливаемся для поцелуя. Все знали, что от сигарет меня буквально тошнит, а Никита, как впрочем и все остальные на площадке, курил беспрерывно. Ощущение у меня было такое, будто я целую пепельницу. Но вся съёмочная группа требовала дубля за дублем. И валилась на пол от смеха, ведя моя гримаса отвращения при каждом поцелуе. Когда же я переставала морщиться, то и сама не могла удержаться от смеха. Во время сцены в баре урод превращается в Шварценеггер и должен принести меня на руках по лестнице вниз. Гримёры и костюмеры сделали из Никиты настоящего культуриста. Но на самом деле под надгладными мышцами крылось тощее тело. Я жутко боялась и за всех сил вцепилась в него и молила Бога, чтобы никто не споткнулся, и мы не покатились вместе по лестнице. Многие русские слова из сценария я не понимала, но Роман велел мне не сильно по этому поводу беспокоиться и говорить то, что я знаю. Он всё исправит на озвучке. О'кей, говорю я, кивая. Я готова. Отлично. Отвечает он, направляясь к камере. Дай нам час. На этих съемках я поняла, что главная составляющая времени актера при кинопроизводстве бесконечные ожидания. Каждое утро мне на лицо накладывали толстенную и тяжеленную весом, наверное, с килограмм маску грима, и затем шесть-семь часов я сидела в этой высыхающей у меня на лице маске. Уже на клипах я поняла, что съемки это всегда ожидание то одного, то другого. Но в кино ожидание это растягивалось до бесконечности. Самое трудное состояло в том, что в этом гриме я не могла есть. Боялась, что он размажется и расплывётся. Иногда, когда казалось, что от голода я теряю сознание, я запихивала в себя крутое яйцо. К концу съёмок я похудела почти на 3 кг. Сцены с Алексеем выглядели слишком реально, и были моменты, когда мне на самом деле становилось не по себе, и я начинала думать, Может, он и есть настоящий агент КГБ? Прикидывающийся актёром, который прикидывается агентом КГБ. Лицо Золотницкого искажали жуткие почти потусторонние гримасы. Но ну, а самой драматичной стала финальная сцена, когда у рот уходит и идёт пешком по морской глади. В море над поверхностью воды была каменная стена, которую подвезли Никиту, и он шёл буквально по воде. Во время этой сцены Я должна была плакать, но не будучи профессиональной актрисой, я понятия не имела, как выдавить из себя слёзы. Со всех сторон мне советовали думать о чём-то грустном или болезненном. Я стояла на берегу, перебирая детские воспоминания, об умерших домашних животных, о травмах на занятиях гимнастикой, но всё без толку. Жутко нервнича, я изо всех сил напрягала мозг, чтобы вспомнить хоть что-нибудь подходящее. И вдруг услышала голос Романа. "Давай", скомандовал он мне. Я в отчаянии смотрела на идущего по воде Никиту, и вдруг вместо Никиты увидела, что по воде идёт Виктор. У меня перехватило дыхание, по щекам полились солёные слёзы. Виктор был там. Я чувствовала его. И было так страшно, так грустно, что он остаётся недостижим. "Я люблю тебя, дурак". Закричала я, и услышала за спиной восторженные возгласы всей съёмочной группы. Все были впечатлены, но я ещё несколько дней не могла отойти от этой сцены. Ничто из всего процесса съёмок, ни один эпизод фантастического мистического фильма не был для меня так реален, как уходящая к горизонту фигура моего лучшего друга. Кто знал, что жизнь кроет в себе больше магии и волшебства? чем любое самое навороченное кино